Глава 38. Факбой. Карлайл, 2011. «Твою мать!» Выдыхает Гэри, глядя на мертвого Дибла. Джек опирается на капот тачки. Ноги больше не держат. Он смотрит на тело, потом на ствол у себя в руке. Поднимает взгляд на Гэри. «Все плывет перед глазами». И сейчас бы бледного не словить. Может, живой? С трудом говорит он. У него пуля в сердце. Гэри опускается на одно колено, но тут же отрывает его от земли. И крови целая лужа. Джек озирается вокруг никого. Глухой пригород. До ближайших домов полмили, не меньше. Может, и выстрела никто не слышал. «Но что им с телом-то делать?» «Я не хотел его убивать», — зачем-то сообщает он. «Ты же понял? Не хотел». «Откуда ты только ствол взял?» «Так когда нам Леон раздавал, с тех пор остался. У тебя тоже есть». «Я свой сдал? Нахер мне ствол?» Гэри аккуратно подворачивает Дибла, оглядывает его спину. «Пиздец». Тут все в крови. Надо оттащить, пока колеса не залило. Мы выможемся. И что теперь? Салоны сгвоздаем. Да похуй!» Вздыхает Гэри. «Голые поедем. Давай, бери его за ноги и понесли». Джек сглатывает подступающую тошноту. Мотает головой. Стыдно признаться, что для него это слишком. Он еще не имел дела с трупами. «Никогда их даже не видел, только на похоронах, но уже в гробах и чистенькими». «Потом, блеванёшь!» — рычит Гэри. «Если кто проедет нам обоим, пиздец! Хватай его за ноги!» «Думаешь, сейчас легко держаться?» «Ну так блюй на него, только тащи!» Размеренно дыша и отказываясь впадать в истерику, Джек опускается к ногам Дибла и пытается обхватить их негнущимися пальцами. Гэри пыхтит и просовывает тому руки под мышками, тянет на себя. Из Джека сейчас херовый помощник. Гэри словно их обоих тащит, пока он борется с тошнотой и темнотой в глазах. Но когда вдали на дороге появляется свет фар, они уже утаскивают Дибла с проезжей части и заносят на траву позади тачки. «Посмотри, кто!» Гэри тихо опускает тело на землю и пригибается. Джек, наоборот, выпрямляется и делает пару шагов к альфа пытаясь по приближающемуся свету понять, что за машина едет. Наконец, становятся заметны не только сами очертания седана, но и фигуры людей внутри. «Свои!» — выдыхает он. Гэри тут же оказывается позади него. Леон проезжает чуть вперёд и паркуется на обочине. Не проходит и секунды, как он выпрыгивает из машины и несётся к ним. Тыковка бежит следом. «Какого?» Леон вступает в лужу крови. «Какого ёбаного хуя вы тут натворили?» Нью-Йорк, 2018. Блэкаут-шторы медленно закрываются, погружая комнату в темноту такую же, какая сейчас клубится внутри Джека. Он нажимает кнопку у кровати, и они раздвигаются, пропуская свет. Ещё одно нажатие, теперь другой кнопки. Тьма. Джек переворачивается на живот и утыкается носом в подушку. Воскресенье. Сегодня придётся встать с постели. Он обещал Леону приехать. Было бы стрёмно потерять не только Флоренс, но и работу. Хотя на кой чёрт ему работа? И зачем вообще оставаться в Нью-Йорке? Забавный факт. Он херовый и бойфренд, и финансист. Половину того, о чём просит Леон, приходится гуглить, и даже тогда он не с первого раза соображает, что делать. Уже повод его выгнать, не считая бесконечных косяков в отчётах. Акционер Джек Эдвардс готов уволить финансового директора Джека Эдвардса без выходного пособия. Чёртова ирония ситуации не забавляет, а бесит. Может ли он не будет тратить время на то, чтобы делать его работу? Рисовать срез дня, ставить приоритеты, пытаться помочь ему и компании. Нахер всё. Единственное, в чём Джек мог бы разбираться, займись он этим, Искусство. Несколько месяцев с Флоренс это только подтвердили. С ума сойти. У него было несколько месяцев абсолютного счастья. Лучшая девушка в мире спала с ним в этой кровати, на соседней подушке. А он был долбоебом, который считал, что это будет длиться вечно. Цеплялся за изначально провальную идею дружбы с привилегиями. А Флоренс оказалась умнее. Быстро раскусила его чувство двумя пальцами, как арахисовую скорлупу. Сразу было понятно, она не примет. «Такая девушка!» «Нет, ей не место рядом с отбросом, который даже в плечо Диблу попасть не смог». Джек подгребает под себя подушку и вытирает лицо наволочкой. «Сопляк! Все, что может, это рыдать в собственной спальне!» Хотя с пятницы слезы уже должны были закончиться, но он недооценил свой организм. Не ест и не пьет вторые сутки, а тот все равно находит воду на чертовы слезы. Телефон мигает уведомлением. Пора подниматься. Нужно хотя бы доехать до Леона и поговорить с ним. Это потом Джек будет собирать вещи, покупать билет домой. Сейчас бы к бабушке к ее морщинистым рукам и скрипучему ласковому голосу. Наверное, он даже сможет ей все рассказать, потому что только она поймет. Стоит вспомнить о бабушке, как раздается звонок. Джек переворачивается на спину и нажимает зеленую кнопку. «Привет, ба. Ты вчера не звонил?» Слышится в трубке встревоженный голос. «Все в порядке?» Да. Врет он и тут же понимает, насколько это бессмысленно. «Нет, но не переживай, я не заболел». «На работе что-то?» «Там тоже». Джек шмыгает носом и морщится. «Но это уже неважно. Я сейчас к Леону поеду. Хочу уволиться и вернуться домой». «Вот еще новости». Встревоженно говорит бабушка. «Милый, это не дело». «Вы там вместе начинали вместе разгребать, если что-то не так?» «Им без меня лучше будет». «Джек», — зовет она, — «а ну-ка поговори со мной, что на самом деле случилось?» «Я приеду, как уволюсь, тогда и расскажу». «На кой тебе сюда ехать?» — сварливо спрашивает бабушка. «Твоя жизнь в Нью-Йорке». «В отпуск или на выходные? Пожалуйста, всегда рада». «А насовсем? Я в твоей комнате студента поселю, чтобы в голову не приходили дурные идеи». «Неужели я тебе настолько не нужен?» Внутри всё сжимается от боли. «Ты мне всегда нужен, балда. Но я вас один раз уже проводила в Нью-Йорк. Теперь вы там. Ваша жизнь там. Друзья, что ты будешь делать в Манчестере?» «Камни пинать, как когда тебе восемь было?» «В музее устроюсь. Папаша Джори звал». «Этого еще не хватало. А ну говори, что произошло». «Это та девушка?» «Какая?» Джек не может вспомнить, когда рассказывал бабушке о Флоренс. «Не прикидывайся идиотом. Я давно поняла, что у тебя есть девушка. От меня ты свое счастье не скроешь». «Думала, ну, наконец-то, и ты не будешь там один куковать в высотке. Что произошло?» «Я ей не очень подхожу», — со вздохом отвечает он. «И теперь она это знает». «Ох, милый!» — тянет она. «А чем ей не подходит мой внук? Принцесса?» «Богиня!» — бабушка умолкает. И когда снова говорит, ее тон меняется. «Она что, узнала про старые дела с машинами?» «А ты...» Джек приподнимается на локтях. «Ты тоже знаешь?» «Господи, милый, я что, по-твоему, слепая?» Тяжело вздохнув, она продолжает. «К нам же полиция таскалась, как себе, в участок. Я перевела на офицера Магуайра целую плантацию чая». «Почему ты молчала?» «Будто это мое дело?» как вы зарабатывали деньги, взрослые уже были, своя голова на плечах и своя ответственность». «Ба!» — тянет Джек и мотает головой. «Как она могла все эти годы ничего им не говорить? Если у тебя получилось выйти из этого дела сухим, значит и расставание с девушкой пережить можно», — наставительно произносит она. «Главное, держись своих друзей». «Вы вместе сильнее!» Пока Джек собирается, прокручивает ее слова в голове. Получается, бабушка все это время понимала, чем они занимаются, даже прикрывала их от полиции и ни разу не заикнулась, и до сих пор не осуждает, хотя они, наверное, и правда другие люди из Манчестера. Сама она всю жизнь провела, занимаясь честным трудом. Пока они не начали зарабатывать, все время брала дополнительные смены. Зарабатывала на еду и одежду, на подарки, на дни рождения, на Рождество. Бабушка давала им все, что могла, не делила на родного и неродного. Гэри бредил доктором кто, и у него были все диски и даже DVD-проигрыватель. Джек... Таскался в музее как сумасшедший, и бабушка принесла ему на день рождения репродукции Росетти. Дорогущее подарочное издание. Да было бы странно, если бы она не догадалась. Когда начали зарабатывать на угоне, Гэри и Джек аккуратно отказались от еженедельных 15 фунтов и начали сами покупать домой еду и прочее. Денег была такая прорва что от дела к делу не успевали тратить. Леон строго запретил вести разгульную жизнь и привлекать к себе внимание. Никакого напоились бар за свой счет. Никакого собери шлюх в королевских апартаментах и устрой кастинг. Для всех остальных их жизнь должна была выглядеть простой и непримечательной. Так что они и вели себя как подростки. Хлестали дешевое пиво клеили обычных девчонок, курили за стадионом и продолжали ходить на уроки. Наверное, поэтому Джеку хватило денег оплатить себе образование. Он в жизни не забудет лицо администратора, который он притащил годовую плату наличкой. Студенческий кредит? Чушь какая! У него было достаточно денег на все три года, но это смотрелось бы подозрительно. Так что он просто раз в год таскал в университет Манчестера спортивную сумку, набитую деньгами. На отделении искусств, слава богу, мелкими купюрами не брезговали и в полицию не звонили. Кое-как поднявшись, Джек проползает мимо душа и вспоминает, что не был там с пятницы. Принюхивается, от него несет, как от свиньи. Так ехать нельзя. Это просто неприлично. И в квартире не убрано. Нет. Хватит себя жалеть. Пора выбираться обратно в жизнь. Джек выбрасывает вторую зубную щетку, убирает с полки любимую расческу Флоренс и бросает ее полотенце в бельевую корзину. От каждого движения словно кусок сердца отрывается. Но что еще остается делать? Рыдать над ее резинкой для волос? Душ помогает. Джек выбирается посвежевший. Он пока не готов смотреть на себя в зеркало, так что наскоро вытирается, сушит волосы полотенцем и отправляется на поиски одежды. Чистая белая футболка, мягкие серые штаны. Вроде бы удобно. Когда он видит Линкольн на парковке, легкие сдавливает до невозможности вдохнуть. Он вспоминает свой первый раз с Флоренс. Темный переулок, Ее тонкий силуэт на фоне тусклого света с улицы, нежная кожа под пальцами и запах. Это воспоминание сейчас почему-то больнее всего. Нет, не сегодня. Джек достает телефон и вызывает Uber. В таком состоянии садиться за руль небезопасно. Сброситься с Бруклинского моста хочется больше, чем ехать к Леону. Хорошо бы это долго не продлилось. Не менять же новую машину только из-за воспоминаний. Он доезжает до Леона как во сне. Каждый дом похож на своего хозяина. И бет-логово тыковки, утыканное техникой. И дом Гэри, о котором тот мечтал. И небольшая уютная квартирка Джека. Венцом символизма становится пентхаус рядом с центральным парком, который не так давно купил Леон. А что еще он мог выбрать? Мигрант без понтов, беспонтовый мигрант. Среди них четверых именно Леон отвечает за то, чтобы общаться с внешним миром. Инвесторы, власть, другие участники рынка. На его уровне происходит большинство действительно крупных сделок. И даже переговоры с важными дистрибьюторами без него невозможны. Леон открывает дверь, его взгляд останавливается на лице Джека. Приходится невольно ощупать себя. Он же вроде не грязный. Пальцы натыкаются на редкую, но ощутимо отросшую щетину. Точно. Бриться тоже нужно каждый день. Он не Гэри, чтобы это выглядело мужественно. И у Сишки, небось, как у девственника. «Проходи». Леон делает шаг назад. «Я вроде не опоздал». Джек трёт заросший подбородок и заходит внутрь. «Ты вовремя! Присядь вот здесь, на диван!» Его светлая минималистическая гостиная размером с концертный зал. Странно, что эхо не гуляет. Мебели-то почти нет. Когда они собираются на футбол, Гэри всё время говорит, что тут весь «Сити» можно разместить. Огромный в пол стены телевизор сейчас выключен. Сидеть на диване странно, словно не хватает чего-то. «Хочешь воды?» Заставляет подпрыгнуть голос Леона. «А? Нет, спасибо, я в порядке». «Ложь!» Леон все же ставит перед ним стакан воды и опускается на диван рядом. Его взгляд цепко ощупывает лицо Джека. «Ты когда в последний раз ел?» «Мамуль, у меня все хорошо!» Ухмыляется Джек. «Не волнуйся!» «Хватит! Ты выглядишь, как кусок говна!» Спокойно выносит вердикт тот. «Ты тоже знаешь ли, не красавчик? «Джек!» Голос Леона становится строгим. «О, и он такая задница в эти моменты!» «Я вижу, что-то произошло. Когда ты в последний раз ел и пил?» «В пятницу», — резко отвечает Джек и тянется за стаканом. «Вот, пью. Все? Допрос окончен? Сделаю тебе тосты». «Я не голоден». «Да мне насрать!» Леон поднимается и уходит на кухню. И вот чего он доебался, как тэтчер до социализма. Сначала бабушка, но она понятна. Теперь этот. Накормить его собрался, будто ребенка. Вот, возвращается тот с тарелкой, на которой лежат два тоста с джемом. И пей воду, я еще принесу. Я к тебе вроде как поработать ехал. Ты себя в зеркало видел? Волосы дыбом, глаза красные с темными кругами, щеки впали. «Ты сейчас больше похож на смерть, чем на моего брата! Ешь!» «Ну, мамуль!» — кривится Джек. «Заткнись и ешь!» Ему ничего не остается, как повиноваться. Джек давно знает, что Леон любит командовать, но он же вроде не его девчонка, а сейчас, кажется, если он не начнет жевать чертов тост, в ход пойдет плетка». К таким экспериментам в постели Джек пока не готов. Тем более не с Леоном. Они сидят молча. Леон наблюдает, как неторопливо исчезают тосты. Странно, но так даже спокойнее. Стоит желудку почувствовать еду, тот сразу вспоминает, что не видел ее с пятницы. Вода тоже исчезает, но на месте пустого стакана быстро появляется новый. Страшно что Леон начнет расспрашивать. Джек не против обо всем рассказать. Тот только счастлив будет, но слишком рано. Не получится поговорить спокойно, не сорваться на слезы, не пережить всё заново. «Чаю?» — спрашивает Леон. Джек кивает. Он как раз дожевывает последний тост. Возмущение желудка понемногу утихает, но чай придется в самый раз. Вот почему Леона любят девчонки. Его агрессивная забота поначалу пугает до остановки сердца, но потом, наоборот, успокаивает. Есть в этом странный комфорт. Просто пожевать тост в тишине, глотнуть горячего чая с молоком. Правильного, как дома делают. Это у тебя не из-за работы, да? Леон поправляет очки и садится поудобнее. Чёрт, начинается. Нет, братишка, я не буду рыдать из-за того, что Джанин на мои отчёты ядом капает. И с бабушкой всё в порядке? Да, сегодня разговаривали. Значит, это касается Флоренс. Почему сразу она? Джек делает ещё глоток чая. Может, я в Джанин влюбился? Леон заходится кашлем, подавившись собственным смехом. Он выставляет руку вперед, показывая, что его не нужно трогать, но Джек и не собирался. Он поджимает под себя ноги, откидывается на спинку дивана и пьет чай, наслаждаясь мгновенной кармой. Что произошло? Постепенно успокаивается Леон. «Радостная для тебя новость. Мы расстались». Технически она сказала, что ей нужно время. Но Джек точно знает значение этих слов. Ей нужны годы и десятилетия без него. Желательная вечность. А чему я должен радоваться? Сводит брови Леон. Ты же против, чтобы у меня с Флоренс что-то было? Вот оно и закончилось. Пиздец. Медленно по слогам тянет тот, и стягивает с себя очки. «Я тебе что, шекспировский злодей?» «Да нет», — пожимает плечами Джек. «Ты заботишься о компании, я понял». «Не буду я радоваться твоему расставанию, тем более что тебе от него хреново». «Ладно, но от этого мы все равно обратно не сойдемся». Леон умолкает на время поднимается и исчезает где-то позади. Сколько же шагов он наматывает за день по своему пентхаусу? Так и тренировок никаких не нужно. Пока за стаканом воды сходишь, засчитывай пробежку. Когда он возвращается со второй кружкой, Джек тупо пялится в темный экран телевизора. Что у вас произошло? Леон тоже поджимает под себя ноги и обнимает колени. «У нас пижамная вечеринка?» Джек оглядывает его домашние штаны и майку. Потом попросишь заплести тебе косичку из волос на спине. «Ты всегда поясничаешь, когда нервничаешь», — вздыхает тот. Флоренс хотела серьезных отношений. Джек переводит взгляд на телевизор и в черноте экрана будто снова видит ее растерянные глаза. Она отдернула руку, когда он ее коснулся. Что может быть хуже? Мне показалось, ты не против. Я очень за. Представляешь, я в отношениях. Тот еще номер. И в чем проблема? Сам знаешь. Джек корчит рожу чаю. Слишком хороша. Флоренс на другой стороне закона. Она не примет меня с моим прошлым. Как-то же вы начали. Непонимающе произносит Леон. Тут у половины бизнесменов прошлое похлеще нашего. Она не знала. Гэри ей ничего не рассказал. Представь, какой был сюрприз. Мы уехали в отпуск, и в Орлеане случилась ситуация. В общем, выхода я не нашел. Пришлось угнать тачку. «Ты что?» Леон делает глубокий вдох. «Ладно, это отдельная история. Да не было у меня там выбора. Ни денег, ни телефона. И мы в Орлеане, а все в Париже. Но вы расстались не тогда». Во Франции Флоренс смогла с этим смириться, но когда в пятницу сказала про отношения, Я не могу ей врать. Пытался объяснить, что ничего не получится, но она уперлась. Говорит, сама приму решение, как мне реагировать. «Ты рассказал ей про Альфа-Ромео», — уверенно отвечает Леон. К горлу подступает комок. Джек пытается залить его чаем, но не получается. «Она не готова встречаться с убийцей», — отвечает он. И я ее понимаю. Мне с собой тоже жить сложно, но у меня выбора нет, а у неё есть. Подожди. Леон ставит чашку на стол и разворачивается к нему. Ты до сих пор переживаешь? Знаю, мы договорились это не обсуждать. Морщится Джек. Но мне тот дибл до сих пор снится. Я убийца. Такое не изменишь, не переиграешь. Такая у нас была работа. Леон проводит руками по лицу и кладет ладонь на плечо Джека. «Слушай, я не знал. Думал, понимаешь, там был выбор. Мы или он, ты выбрал нас. Такая работа. Любой из нас сделал бы то же самое». «Хорошо, что вам не пришлось». Нехотя улыбается Джек. «Этот выбор — говнище!» «Нет, брат!» Леон сильнее сжимает его плечо. «Выбирать нас лучшее, что когда-либо случалось. Мы до сих пор вместе, потому что никогда друг друга не подводили. Поэтому я всегда выбираю нас». И мне срать, кто на другой стороне весов? Ты бы убил человека?» Недоверчиво спрашивает Джек. «Почему бы?» Выпускает его плечо тот и снова откидывается назад, сцепляя руки на коленях. «Мне приходилось».